Арина Вильде «Контракт на материнство». Глава первая. Волкову опять не забрали. Сообщаю заведующей детского сада и тяжело вздыхаю. Снова придётся сидеть на работе до позднего вечера, потому что кто-то из родителей решает свои дела. Вместо того, чтобы вовремя забрать домой ребёнка. Мария Павловна недовольно хмурится, снимает очки и устало трёт глаза. Глаза ворчит под нос что-то об ответственности и достаёт папку с личными делами старшей группы. Искать контактные данные отца девочки не нужно, они на самом верху, так как подобные ситуации повторяются часто. Я посижу с ней, улыбаюсь, вспоминая золотоволосую девочку. Это уже третий раз за месяц. Я скоро начну выставлять счета этому Волкову за то, что сотрудники детского сада вынуждены работать сверхурочно. Всё-таки это частное дошкольное учреждение, и я вполне имею на это право. Она находит номер отца Лизы и начинает набирать на телефоне цифры. Он отец одиночка Мария Павловна. Это наверняка тяжело разрываться между работой и воспитанием дочери. Заступаюсь за мужчину, вспоминая, с какой любовью он обращается с дочерью. Бандит он, Даша, а не отец одиночка. Поднимает на меня колкий взгляд женщина. Ты его видела? Ростом под 2 м. Глаза не добрые. Весь разрисован татуировками. Скорее бы уже дочь его выросла и выпустилась из сада. Одни неприятности от их семьи. Спорить с Марией Павловной не хочется, поэтому я тихо покидаю кабинет и возвращаюсь в группу, где в углу большого помещения на коврике сидит Лиза, не тихенько возится с игрушками. Папа пришёл спрашивает девочка, увидев меня. Её глаза загораются от радости. Она смотрит на меня с надеждой и поднимается, готовая сорваться с места в любую секунду. Нет, солнышко, ещё не пришёл. Улыбка в одно мгновение слетает с лица малышки, и мне становится жаль её. За окном уже темно, всех детей забрали родители, и лишь она, словно брошенная, осталась одна. Я вспоминаю блёклые отрывки своего детства где также оставалась допоздна с другими детьми, потому что меня никому было забрать. Матери приходилось ехать через весь город с работы, автобусы в то время ходили нечасто. И каждый раз моё маленькое сердце разрывалось от обиды. Ведь тогда я ещё не понимала, как тяжело было моим родителям поднимать меня на ноги. Может, с ним что-то случилось? взволнованно спрашивает Лиза, подходя к окну. Подоконник слишком высокий, чтобы она могла увидеть хоть что-то. Поэтому девочка становится на стульчик и вглядывается в тёмные силуэты деревьев и забора. Уверена, с ним всё хорошо. Просто папа задержался на работе. Он ночью работает, сообщает деловито и хмурится, в точности так же, как и её отец. Мария Павловна была права насчёт его угрожающей внешности. Обычно он был чернее тучи. От него веяло опасностью и тяжёлой энергетикой. В отличие от других родителей, он приходил не в деловых костюмах, а в кожанке и рваных джинсах. Останавливался перед воротами на своём большом монстре и быстрым уверенным шагом шёл к зданию. Часто его лицо было в садинах, а костяшки почти всегда сбиты в кровь. Я не раз замечала это, но старалась не подавать виду, что меня это беспокоит. Хотя, возможно, следовало бы обратиться куда-то. Мария Павловна ведь вполне могла быть правой, когда называла его бандитом. Но тем не менее вся его напыщенность и взгляд «Убью, стоит тебе приблизиться ко мне меньше, чем на метр», исчезают, стоит ему увидеть дочь. Взгляд сразу же теплеет, губы приподнимаются в улыбке. И в такие моменты я не могу удержать себя от того, чтобы тайком не любоваться этой картиной. Стрелки часов уже показывали 9 вечера, а Волкова всё ещё не было. Его телефон молчал, а заведующая нервно вышагивала в игровой комнате, бросая в мою сторону многозначительные взгляды. Нужно позвонить в службу опеки, внезапно выдаёт она. И мои глаза расширяются от недоумения. Что? Зачем? Девочка растёт без матери. Чему её сможет научить такой отец? Ему плевать на неё, не видишь? Он просто взял и забыл забрать дочь из сада. Мария Павловна, не надо никуда звонить, шепчу я, посматривая в сторону Лизы, чтобы убедиться в том, что она ничего не услышала. Мало ли что произошло с человеком. А что ты предлагаешь? Сидеть здесь до утра? У меня, между прочим, дома муж и двое детей. Нет, это возмутительно. Я звоню в социальную службу. Подождите перехватываю руку заведующей, когда она со злостью начинает нажимать цифры на телефоне. Я заберу Лизу домой. Выдавливаю из себя и южусь под колючим взглядом начальницы. С ума сошла. За это могут уволить по статье. В твоём положении лучше не шутить с этим. И Мария Павловна права. О лишиться работы сейчас равносильно остаться на улице. Я силой впиваюсь ногтями в ладонь смотрю на белокорого ангелочка и сердце разрывается на части. Лиза очень милая и сообразительная девочка. Всегда хорошо и опрятно одета, некапризная, самостоятельная. Кем бы ни был Волков, но он её отец. И я не могу допустить, чтобы их по какой-то причине разлучили. А мы никому не скажем. Но Мария Павловна, всего один раз Уверена, утром волков появится и ничего страшного не произойдёт. Прошу, я ещё не догадываюсь, чем всё это обернётся для меня.